Шестьдесят Лили. Эстель объявила о своем уходе. Она зашла в каждый бокс, простилась со всеми родителями, последний раз приласкала детей, которым помогала выжить. Под халатом я не заметила, как округлился ее живот. «Я на двадцать пятой неделе», — сказала она. «Больше мне новорожденными заниматься нельзя». Нам и так трудно не включаться эмоционально, а уж если сама носишь, и вовсе невозможно. Я попросила, чтобы меня перевели в другое отделение, до ухода в декрет. Так иногда делается. Я была счастлива за Эстель, но не за нас. И поблагодарила ее взглядом. Голос отказал. Она пообещала забегать и проведовать нас. Но мы обе знали, что это не более чем проявление вежливости. Однажды я опишу тебе ее мягкость, напевную речь, умение сочувствовать, терпение и чуткость. Однажды мы поговорим о женщине, помогавшей дышать не только детям, но и их родителям. Я не решилась обнять Эстель. Здесь это не принято. И потом очень об этом жалела. Нужно было наплевать на условности. Она прошла по коридору и исчезла за дверью. Без халата Эстель напоминала обычную женщину. героиню без плаща и шпаги. Я утешилась с пирожными мамы-тройняшек. «Невероятно вкусно! Ты должна открыть ресторан!» произнесла я с полным ртом. «Иначе мне придется каждый день у тебя столоваться. Добро пожаловать, если не пугает час пути. Через сорок минут она сможет забрать двух девочек домой и видит в этом только положительные стороны. Нам будет тесновато в тетиной гостиной. Но Суанна тоже скоро выпишут, и мы вернемся домой. Мне не терпится. Мама Климана спрашивает. «Ты не боишься сразу трех детей?» Мама тройняшек весело хохочет. «Признаюсь, когда мне сообщили, что будут тройняшки, я чуть не предложила им продолжать без меня, потому что видела только отрицательные стороны. Квартира слишком маленькая, машину придется менять, удар по бюджету будет жестокий. А кормить их как...» Грудей-то всего две. Роды я представляла себе кровавой бойней. На третьем месяце, узнав о резке выкидыша, осознала, что люблю их больше всего на свете. Да, жить мы будем не богаты. Однажды девочки обязательно упрекнут меня за то, что не отрастила третью сиську. Мое влагалище теперь шире манша, но я никогда не была счастливее. Знаете, сколько времени мы пытались зачать ребенка? Нет. Отвечает папа Мило, беря следующее пирожное. Восемь лет. Три первых года мы не слишком беспокоились. Были молоды, думали, однажды все получится. Потом стало ясно, что-то не так. Или мы плохо стараемся, или существуют проблемы. Исследования подтвердили, что забеременеть будет очень трудно, если не невозможно. Я слышала о бесплодии, но мы ведь никогда не интересуемся тем, что не касается нас прямую. Теперь мне известно, иногда, чтобы завести ребенка, необходимо выиграть войну. Мне сделали столько уколов, взяли так много крови, что я начинала шататься на ветру. И я говорю не о гормонах. Изменилась моя личность. Я выдохлась, переходила от смеха к слезам, впадала в ярость на пустом месте. Я менялась, как Халк. Однажды в супермаркете какая-то бабушка случайно задела меня тележкой, Я обложила ее такими словами, о которых, клянусь, даже не знала, что знаю их. Она наверняка перестала носить слуховой аппарат. Я не удержалась от смеха. Она тоже хихикнула и продолжила. Но хуже всего была надежда. Каждый раз мы верили, что получится, как в первый раз. Я повсюду видела знаки. Говорила себе, если зеленый загорится меньше, чем за три секунды, я беременна. Загорался зеленый, но мой живот оставался пустым. Мне даже удавалось наколдовать себе симптомы. Начинала болеть грудь, тянула низ живота, тошнила. Невероятно, на что способен наш мозг. Когда звучал приговор, я впадала в ступор. Могла три дня пролежать в постели, свернувшись калачиком, и ничего не хотела. Потом брала себя в руки, думала, ничего, в следующий раз — И все повторялось снова и снова. Мы перешли на следующий уровень к зачатию инвитро, а это еще тяжелее и физически, и морально. В первый раз подсадили два эмбриона, и мне хотелось кричать об этом со всех крыш города. Я так и делала. И зря, потому что ничего не вышло. Я думала, что не оправлюсь, никогда. Она сделала паузу, потемнев лицом, впервые за все время нашего знакомства, но тут же взяла себя в руки. Мы решили остановиться. Наша жизнь превратилась в ад, и с этим нужно было что-то делать. Я шесть месяцев пыталась найти другие способы стать счастливой. Многие женщины не хотят иметь детей и прекрасно без них обходятся, но у меня не получалось. Я всегда мечтала о большой семье, как было в моем детстве. Мы дали себе последний шанс, и все вышло лучше, чем в мечтах. Мне немножко страшно, но я нашла три четырех листника клевера, так что нечего жаловаться. Не смотрите на меня, депрессивные клуши, иначе я расплачусь. Ее глаза наполнились слезами. Папа Мило обнял маму тройняшек за плечи, и я протянула ей пирожное. Она засмеялась и откусила большой кусок. Мама Клеймана состроила гримасу. Я больше никогда не смогу относиться к туннелю под ламеншем, как к нормальному туннелю.